Здесь мы фиксируем этот первый урок оранжевой революции на Украине. Если в стране накопились реальные социальные противоречия, не находящие разрешения при данной конфигурации власти, в этой стране может быть проведена революция этого типа. Будет или не будет предпринята эта попытка, решается уже вне страны. Этот вывод настолько надежен, что ряд политологов считает его главным уроком для Российской Федерации, который нам преподали события на Украине. Холмогоров пишет. Мы должны прекратить реформаторское издевательство над страной, подрывающее основы ее цивилизации и социальной жизни. И мы должны при этом не дать повторить над Россией операцию, которая успешно уже была проведена над Грузией и Украиной, когда реальное недовольство народа, уровнем жизни и реальная утрата властью социальной базы были использованы для фактического сворачивания независимого существования этих стран, для превращения их в политические марионетки. Халмогоров. проблема 2005, спецназ России, 2005, номер 1. В другом месте он подчеркивает, что именно на этот фактор следует прежде всего обращать главное внимание, а не на технологическую сторону дела. Оранжевый контекст напрочь заслоняет социальный смысл происходящего. И это очень зря, поскольку и в Грузии, и на Украине для запуска революционного маховика были использованы реальные социальные проблемы и линии напряжения. Халмагоров, «Мы не рабы, рабы они» 25.01.2005 Таким образом... Объективные предпосылки для недовольства населения являются важным фактором слабости власти при угрозе оранжевой революции. Эти предпосылки превращаются в открытое недовольство, если в данной политической системе они не находят адекватного механизма их выражения через общественный диалог с властью. В любом обществе и любом государстве имеют место неразрешенные общественные противоречия. Если политическая система способна рационализировать эти противоречия, открыто выложить их на стол переговоров, то их сложно превратить в объект манипуляции и превратить в выдолов массового сознания. Они становятся предметом или конструктивного разрешения, или временного компромисса, или, в крайнем случае, подавления, с объяснением причин невозможности их разрешения или компромисса. Если же говорить о технологической стороне, то бархатные и оранжевые революции показали эффективность современных методов канализирования массового недовольства, то есть внушение людям различных, в том числе взаимоисключающих представлений о способах разрешения противоречий. Благодаря этому и удается во время выборов так расколоть общество, что два кандидата с альтернативными программами получают почти одинаковое количество голосов. Политическим и экономическим порядком, который установился во время президентства Кучмы, Были недовольны жители всей Украины. Людей возмущало и беспрецедентное массовое обеднение населения, вчера еще высокоразвитой страны, и бесстыдная коррупция власти. За последние три года наметились признаки возрождения промышленности, загрузки простаивающих производственных мощностей, рост занятости и доходов работников». На эти признаки население промышленных регионов, дающих, кстати, свыше 80% чистого ВВП Украины, ответило тем, что проголосовало за Януковича, в бытность которого премьер-министром эти признаки и проявились. Мотивация была ясной. Поддержка восстановления хозяйства и экономического роста. Язык и логика его предвыборных выступлений соответствовали именно этой мотивации его избирателей. Для них возвращение к власти команды Ющенко означало повторение разрушительной политики 90-х годов. Напротив, недовольному Кучмой населению Запада Украины была внушена противоположная мотивация – ориентироваться не на восстановление своего народного хозяйства, а на интеграцию с богатыми западными соседями. Очень многие поддержали Ющенко, исходя из утопической надежды, что Украину еще могут принять в ЕС и НАТО, но Россию никогда. Этой части населения подсказали, что для благоприятного решения о скорейшем принятии Украины в Запад Нужно всеми силами развивать в себе и демонстрировать особенное украинское и подавлять все общее русское. Надо доказать Европе и США, что украинцы не русские, что они навсегда порвали со своим предосудительным прошлым. Отсюда и антирусский психоз, и гипертрофированный антисоветизм электората Ющенко. В ответ в резолюциях конференций и собраний избирателей в восточных областях Украины присутствовало такое красноречивое требование. Требуем не вступать в ЕС и НАТО, а плодотворнее сотрудничать со странами СНГ и другими партнерами. В результате столь резких расхождений, идейный хаос и раскол украинского общества, в конце столкновения – Победа проамериканских сил. Острое недовольство властью резко сокращает возможности диалога и выяснения сути исторического выбора. Свидетельством общего культурного кризиса явилось на Украине не только резкое размежевание граждан в их отношении к векторам альтернативных программ-кандидатов, но и трудность в определении самой суть происходящих в стране столкновений. Эта трудность обнаружилась даже в среде, близкой по своим идейно-политическим установкам, интеллигенции. Бузгалин пишет о дискуссии на круглом столе в Киеве, в которой он принял участие в январе 2005 года. На собрании присутствовало более 50 человек политологов и лидеров левых партий, молодых активистов оранжевых. Аудитория разделилась на группы, предлагающие совершенно разные версии, объясняющие природу декабрьских событий. Одни считали, что эти события представляют собой выступление граждан против бюрократически криминальной власти, демократическую народную революцию пусть не социально-экономическую, но политическую. Молодые активисты социалистической партии, постоянно работавшие и жившие на Майдане. Другие считали происходящее переделом власти между олигархическими кланами, при котором оппозиционные олигархи использовали недовольство народа в своих целях, применив для этого современные политические технологии профессора политологии и активисты Коммунистической партии Украины. Таким образом, обе группы, кардинально расходясь в оценке целей и последствий Оранжевой революции, соглашались в том, что ее движущей силой было недовольство народа.